«На берегу». Теперь, на закате жизни, он был знаменит. Его знали все. «Я стал лондонской достопримечательностью, чем-то вроде собора святого Павла», жаловался он, не в силах, однако, скрыть глубокого удовлетворения своей прижизненной славой, с которой могла сравниться лишь слава королей и полководцев. Его желали видеть, жаждали беседовать с ним. Чуть ли не в очередь выстраивались и посланец папы, Монсеньор Бранкини и граф Марсиле из Франции, и француз же Маркис Лапеталь, известный математик, наконец, целая делегация французов, прибывших во главе с Монмором для наблюдения солнечного затмения. Он никому не отказывал. Многие посетившие Ньютона принимали выработавшуюся у него за последние годы светскую учтивость за признак сразу же установившейся дружбы, и потом истязали его своими письмами и просьбами. Его многочисленные посетители, соотечественники и иностранцы, оставили о нем, старики кипы воспоминаний, из которых можно соткать совсем разные образы. Обожатель и родственник Джон Кондуит так описывает Ньютона в последние его годы. В его действиях и внешних выражениях проявляли себя врожденная скромность и простота. Вся его жизнь была неразрывной цепью труда, терпения, добродеяния, щедрости, умеренности, набожности, благочестия, великодушие и других достоинств, без наличия чего-нибудь противоположного. Он был награжден от рождения очень здоровой и сильной конституцией. Был среднего роста, вначале было написано маленького роста, потом исправлено, Владимир Карцев. И полноват, сначала было написано со склонностью к ожирению, потом тоже исправлено, Владимир Карцев, в его поздние годы. У него был очень живой проницательный взгляд. Любезное выражение лица, прекрасные волосы, белые, как серебро, голова без признаков лысины. Когда он снимал парик, он приобретал необычайно почтенный вид. До последней болезни у него был здоровый румянец, хороший цвет лица. Он никогда не пользовался очками и ко дню своей смерти потерял только один зуб. А вот Фрэнсис Этерби, епископ Рочестера, знавший Ньютона в течение последних 20 лет, считал, что... оспаривая мнение кондуита, что в лице и одежде Ньютона не было и намека на ту значительность и проницательность, которую можно обнаружить в его произведении. Во взгляде и манерах Ньютона, по его мнению, было что-то апатичное, вялое не рождавшее больших ожиданий у тех, кто хорошо его не знал. Разноречие с описанием кондуита, хотя и другого рода, можно обнаружить и в объективных свидетельствах о внешности Ньютона, в его портретах. Которых при его жизни было сделано великое множество. Словесное описание Кундуюта резко расходятся, например, с живописными портретами Ньютона, написанными в Андербанком в 1725 и 1726 годах, изображающими властного и решительного человека. Всмотримся в портрет 1725 года. На нем изображен старый человек в парадном одеянии. Он без парика. Волосы его снежной белизны, без малейших признаков лысины. Заметны массивные челюсти, двойной тяжелый и выступающий подбородок, густые брови, бархатный кафтан с широкими шлагами, белоснежные манжеты, белый шелковый платок. Поза величественная, почти царственная. Вместо кресла угадывается трон. На другом портрете, сделанном через год, Ньютон изображен на том же кресле-троне. На стене, там, где раньше была величественная колонна, теперь видно изображение змеи, пожирающей свой хвост. Символ мудрости и завершения круговорота жизни. Свободно не спадают тяжелые академические одежды. В руках Ньютон держит книгу. Появляется парик. Хотя взгляд по-прежнему властен, в выражении лица появились какая-то неуловимая тревога и раздумья. Покорность судьбе. Третий портрет Вандербанка – Сделанные в то же время для мастера и членов Тринити Колледжа в Кембридже, еще более усиливает впечатление. Здесь, на челе Ньютона, страдания и печаль. Лицо дутловатое, помятое. Видно, что человек болен. На фоне его обычно безоблачно хорошего здоровья Ньютон болезненно воспринял впервые случившиеся у него в возрасте 80 лет неприятности с мочевым пузырем. Он серьезно заболел. и дух его сник. И это не было уже его привычной ипохондрией. Он пригласил известного лондонского врача и члена Королевского общества доктора Личарда Мида, Пожаловался ему на недержание мочи и жестокие приступы боли. Мид, тщательно обследовав его, установил, что это происходит из-за камней в пузыре. Рекомендации доктора были просты. Не пользоваться экипажем, ограничить круг знакомых строго соблюдать диету. Поменьше мяса ограничиться бульоном, внимание овощам и фруктам и больше свежего воздуха. Такого же мнения придерживался другой, пользовавший Ньютона, крупнейший лондонский врач того времени, Уильям Чезлдон, весьма известный хирург, оперировавший в больницах святого Фомы, святого Георгия и в Весминцерской. Его считали непревзойденным мастером своего дела. особенно в том, что касалось операций по извлечению камней. Они с Ньютоном были друзьями, и Чезлдон обычно отказывался от гонорара. Но однажды Ньютон не удержался и неловко высыпал ему в руки горсть Геней, которую вынул из кармана Камзола. Тот стал отказываться. В лучшем случае мой гонорар составил бы лишь одну или две из них. Ньютон на это ответил. «Это не гонорар». С помощью родственников Ньютон нашел себе дом в Кенсингтоне, лондонском зеленом пригороде, славящемся садами и целебным воздухом. Джеймс Сирлинг, посетивший его вскоре после переезда, убедился в том, что слухи не лгут. Ньютон сильно сдал. Но духом он был тверд, боролся с болезнью со всей силой своей страсти, отказался от нездоровой пищи, оставил свои обычаи обедать не дома и приглашать себе гостей. Вместо экипажа стал использовать парт шест, крытое кресло на носилках, переносимое вручную. Принятые меры быстро привели к облегчению. Уже через несколько недель, в июле, он писал, что медленно поправляется, восстанавливает свои силы и надеется вскоре выздороветь совсем. Советы врачей оказались довольно разумными, а воля Ньютона сильной. В августе 1724 года у него без всякой боли выше расколовшийся на два кусочка камень размером с горошин. Он почувствовал сильное облегчение, но с другой стороны, по определенным признакам понял, что болезнь его серьезна и, возможно, неизлечима. Старость подступала со всех сторон. То его сваливали приступы подагры, то он сотрясался от страшного кашля, то пролеживал целые ночи в поту, страдая воспалением легких. Хотя на свежем воздухе в кенсингтонских садах В деревне он чувствовал себя несравненно лучше, чем в задумленном Лондоне. Ничто не могло удержать его от посещений города. Он стремился в Минт, в королевское общество, к себе домой на Сент-Мартин-стрит. В это время и переехали в собственный дом. Переезжая в Лондон, он стремился хотя бы одним глазом убедиться в том, что целый и в полной безопасности – самые ценные, как он считал, его рукописи, хронологии и истории пророчеств. а также еще не вполне оконченное его «тайная тайных» – Иренику. Совершив обход владений и проверку ценностей, Ньютон возвращался в деревню. В воскресенье 7 марта 1725 года его кенсингтонское одиночество нарушил кондуит. Ньютон в это время приходил в себя после очередного приступа подагры. Он чувствовал себя получше, голова была ясной, память твердой. Ньютон был расположен пофилософствовать. Он стал рассуждать на тему о том, что, по-видимому, небесные тела, как люди, деревья и камни, тоже подвержены регулярному разрушению и воспроизведению. Пары и свет, излучаемые Солнцем, говорил Ньютон, постепенно собираются сами собой в некое тело и притягивают к себе все больше материи, и, наконец, становятся вторичной планетой типа Луны. Затем они. Притягивая все больше материи, становится первичной планетой, типа Земли. Затем, все более увеличиваясь, они становятся кометой, которая после нескольких обращений приближается к Солнцу все ближе и ближе. Все ее летучие вещества конденсируются и становятся материей, годной для восполнения и повторного наполнения Солнца, которое должно истощаться за счет постоянного выделения тепла и света. «Но как это можно было бы доказать?» – спросил кондуит. «Есть тому и примеры, и доказательства», живо ответил Ньютон. Видно было, что он уже размышлял о доказательствах. Когда некий датский астролог с золотым носом, я имею в виду великого наблюдателя неба и неудачливого дуэлянта Тихобраги, видел в 1572 году на груди Кассиопии ярчайшую звезду, он счел это величайшим из чудес природы с начала мира, достойным стоять рядом с чудесами Писания. Я же утверждаю, что он видел, как на звезду упала комета. Комета 1680 года, судя по ее орбите, может после пяти или шести оборотов упасть на Солнце. Если бы такая катастрофа случилась, тепло Солнца настолько бы увеличилось, что ни одно живое существо на Земле не смогло бы выжить. Есть и иные свидетельства, немного отдохнув, продолжал Ньютон. «Я считаю, например, что обитатели этого мира находятся здесь не так давно». Памятники искусства, письменность корабли, книгопечатания, игла, порох, бумага были созданы относительно недавно и доступны памяти истории. Есть доказательства и другого рода – забытые руины когда-то процветавших царств, ископаемые скелеты неведомых животных. Эти останки разрушения невозможно объяснить одним лишь всемирным потопом, что подтверждает, катаклизмы такого типа происходили и в прошлом. Кондуит отметил про себя, что своими словами Ньютон как бы смыкал наконец в единую систему свои библейские представления о судном дне, свои взгляды на историю человечества и свои физические концепции, включая тяготение. Он не преминул также отметить, увидев, что Кондуит записывает каждое сказанное им слово, Ньютон стал более осторожен в высказываниях, взвешивал и мысленно редактировал каждое слово. Но как же Земля смогла бы быть вновь населена, если она когда-нибудь подвергалась той судьбе, которая поджидала бы комету 1680 года? Задал Кондуит самый, казалось бы, невинный, но и самый коварный вопрос. Ньютон чуть замешкался, но ответил на то воле Создателя. «Почему же вы не хотите обнародовать свои гипотезы?» – спросил Кондуит. «Я не имею дело с гипотезами». «Но почему же тогда в началах «Вы не уведомляете о том, что Солнце было вновь восполнено кометами, падающими на него, когда делаете подобное же заявление о звёздах. Это слишком сильно нас касается». Он помолчал немного и добавил, улыбаясь. «По-моему, я сказал уже достаточно, чтобы вы поняли, что я имею в виду». В 1725 году Стэкли одолела наследственная подагра. Он решил покинуть Лондон, и поселиться на приятных для жизни долинах Линкольншира. 15 апреля 1726 года он нанес в Кенсингтоне прощальный визит с Эрую Исаку. пообедал вместе с ним и провел с ним вдвоем в беседах целый день. Ньютон охотно рассказывал о себе. Он подтвердил, что родился на Рождество 1642 года. И как он полагает, Рождество – вообще очень благоприятный момент – для рождения гениев. Разговор коснулся друзей детства Ньютона. Оказалось, что брат Стекли когда-то работал помощником у Хрихлои, грентомского аптекаря, который заменил известного мистера Кларка. Хрихлоя учился с Ньютоном в грентомской школе. Ньютон сказал, что очень завидует Стекли, поскольку всегда мечтал на старости лет переселиться на родину и жить в местах своего детства. Сейчас, ввиду болезни, он, конечно, вряд ли сможет это осуществить. Он настаивал, чтобы Стекли купил этот дом, который он и сам когда-то присматривал, к востоку от церкви, дом, принадлежащий Скипвитам, весьма недорогой. Пусть Стекли обратится к ним от имени Ньютона, он уверен, что сделка состоится. В беседах со Стекли Ньютон рассказывал о себе то, что он, возможно, хотел бы увидеть в своих будущих биографиях. но не препятствовал и прямому сбору фактов, правда, весьма тщательно подбирая источники. К несчастью, Ньютон забыл о том, что он долгожитель, и все его друзья и знакомые давно уже покоились на кладбище. Это касалось и его друга, аптекаря Хрихлоя, о котором он столь долгие годы сохранял светлые воспоминания. Кажется, его звали Ричард. Это касалось и большинства других его знакомых. Однако миссис Винсент оказалась в добром здравии, хотя была далеко уже не молода. И именно беседы с миссис Винсент наполняли долгие вечера Стекли, когда он своим быстрым почерком заполнял листки материалами для будущих Ньютонов биографий. Материалы эти оказались впоследствии в хранилище королевского общества и были опубликованы лишь спустя 200 лет. Другой биограф Ньютона, имевший редкую возможность Чуть ли не ежедневно встречаться с ним – этот Джон Кондуит. Его материалы легли в основу множества биографических очерков 18-19 столетий и в том числе в основу первого официального некролога по Ньютону, прочитанного в Парижской академии Фонтенелем. Восхищение, которое питал к Ньютону Кондуит, сильно мешало ему в работе над биографией, содержащей лишь превосходные степени слов. Хотя современные исследователи широко используют некоторые детали, приводимые кондуитом, никто из них не пожалел о том, что его грандиозный замысел, гигантская биография Ньютона, так никогда и не был осуществлен до конца. Многие сведения о Ньютоне последних лет содержат воспоминания его посетителей. В 1725 году Ньютона навестил аббат Пьер-Жозеф алари воспитатель Людовика 15-го. Абат явился в 9 утра. Ньютон уже бодрствовал. Разговор начался с галантных приветствий и комплиментов. В ответ Ньютон сказал, что как бы там ни было, ему уже к сожалению 83. В кабинете Ньютона Абат увидел портреты лорда Галифакса и Абата Вариньона. Я очень высокого мнения о геометрических трудах Вариньона, пояснил Ньютон. И кроме того, Вариньон лучше всех разобрался в. «Моей теории цветов». Постепенно беседа зашла на темы древней истории. Аббат, хорошо знавший латинских и греческих авторов, чрезвычайно понравился Ньютону. Ньютон разошелся до того, что пригласил его к обеду. «Еда была ужасной», – жаловался впоследствии Алари, «а вина дешевыми». Ньютон не захотел отпустить его и после обеда. Он потащил его с собой на заседание королевского общества, где посадил рядом. как свидетельствует журнал, где описано это заседание. Сначала на нем прошли какое-то письмо из Голландии с описанием новых лекарственных снадобий и их действия. Затем последовало сообщение о том, что некоторые французские бутылки портят вино. Затем последовал отчет о погоде в Цюрихе. Понедельно, в течение 1724 года. Неудивительно, что Ньютон заснул. Во время одного из сообщений он вообще заснул, лицемерно ужасается Аларий. Ньютон, однако, вовремя проснулся, бодро подвел заседание к концу и, не давая абату лизнуть, вновь потащил его к себе в дом, где истязал разговорами о древней истории до полуночи, после чего Алари был отпущен с миром. Летом 1726 года Ньютон решил прекратить посещение собраний Королевского общества, Совета общества, и Совета Монетного двора не позволяло здоровье. Передвижение даже в Паланкине причиняло порой нестерпимую боль. Он не выезжал теперь из Кенсинтонских садов, где предавался беседам с редкими гостями и размышлениям о прошлом. В августе 1726 года здоровье его вновь ухудшилось. Кондуит призвал Мида и Чезлдена. Ньютон жаловался теперь на боли в пищеводе, которые, как он считал, вызваны возможным прободением. Однако Чезлден обнаружил лишь некоторую слабость мышц пищевода при входе в желудок, неопасную для здоровья. Ньютон ему до конца не верил, и дело здесь было уже не в эпохондрии. Он стал чувствовать приближение конца. Ньютон заставил себя заняться печальными заботами и прежде всего распределением наследства. Кому оставить недоступное бегу времени не вечное, результаты корпений своих, и суетное, свидетели и следствия карпений этих, рукописи, дом, обстановку, наконец деньги, громадную сумму в 32 тысячи фунтов, которые нельзя взять с собой в невозможно жуткое, неизвестностью своей, путешествие во времени. Конечно, первый в ряду достойных наследовать ему и хранить память о нем была Кэтрин. Для Кити, дочери Кэтрин, было куплено имение в Кенсингтоне стоимостью в 4 тысячи фунтов. Для трех детей Роберта Бартона и их сводной сестры Ньютон купил имение в Беркшире тоже за 4 тысячи. Джон Ньютон, сын дяди Роберта, был наследником по закону. И поскольку Ньютон так и не написал завещание, он наследовал в Уллсерский который промотал очень быстро, за пять лет. Он умер, подавившись трубкой, когда, будучи в подпитии, упал на мостовую. Не забыты были и остальные родственники – сводные братья, сестры, племянники, слуги. Вот запись, которую он сделал относительно своей кухарки. «Мария Андерсон. жила со мной два или три года и, насколько мне известно, вела себя честно. Но поскольку она и другой мой слуга полюбили друг друга, я расстался с ней. Написав фразу, он перечитал ее, перечеркнул «жила со мной» и вписал вместо этого «служила у меня в качестве повара». Он не хотел давать потомкам повода для кривотолков. Осенью 1726 года, после летнего отдыха, здоровье, наконец, позволило ему вновь посещать королевское общество и заседание совет. И теперь уже, Никакими способами невозможно было удержать его от поездок в город. После этих слов в черновике кондуэта стояли слова, без какой-либо реальной надобности, которые потом вычеркнуты. Владимир Карцев. На последнем заседании Совета Королевского общества, где он председательствовал, он смог еще публично поспорить с королевским астрономом, теперь Эдмондом Галеем, заменившим Флемстеда. Тема спора была традиционной. Ньютон всячески поносил королевского астронома за то, что он не поставляет обществу результаты своих наблюдений в Гринвиче, как было предусмотрено королевским предписанием и что страшно интересовало лично Ньютона. Он ругал своего бывшего друга Галея как мальчишку, хотя новый королевский астроном был уже отнюдь не молод ему было за 70. Галей защищался тем, что не может передать этих данных, ибо тогда он раскрыл бы для других. Разработанный им метод определения точной долготы на море, за что обещана Большая премия парламента. Журнал Совета Королевского общества содержит протокольную запись последней встречи двух великих людей. Поскольку к королевскому предписанию давно не обращались, кнул свое Ньютон, это может иметь весьма дурные последствия. Невозможно пренебрегать им, и поэтому я считаю, что следует предложить присутствующему здесь королевскому астроному. принять во внимание указанное предписание. В конце заседания, как свидетельствует протокол, Галей согласился представить некоторые наблюдения, но не все, поскольку другие могут воспользоваться его данными и украсть результаты его трудов. Флемстит воскрес, восклицает по этому поводу Фрэнк Мануэль. С января 1727 года у Ньютона появился сильный кашель. его сваливает воспаление легких, а потом и приступ подагры. 7 января он пропустил больше заседаний королевского общества, чем посетил. Здоровье возвращалось медленнее, чем раньше. В период болезни в январе 1727 года Ньютон написал свое последнее письмо, адресованное преподобному Томусу Мазону, настоятелю церкви в Костелворте. Ранее Ньютон, Пожертвовал церкви 12 фунтов на постройку хоров, а также 3 фунта на ремонт провалившегося пола. Оставшиеся деньги он предложил теперь употребить в пользу молодых людей прихода, обучающихся пению. За месяц до смерти Ньютон получил из Вустерпа образцы руды, предположительно железной, и сделал ее анализ. В последнем письме к Мазону он с сожалением сообщает, что руда не содержит железа. Шахту строить бесполезно. За несколько дней до смерти его посетил настоятель прихода святого Мартина в полях Захарий Пирс, явно с целью получить разрешение на причащение. Пирс застал Ньютона за работой. Тот писал хронологию древних царств без помощи очков в самом дальнем от окна и стало быть самым самом темном углу кабинета. Кипа книг на столе, сверху открытая, сильно потертая, с коробящимися и засаленными страницами с дырявыми уголками кожного переплета Библия, еще более затеняла свет, падающий на бумагу. Увидев это, преподобный Пирс сказал, «Сэр, мне кажется, вы выбрали для письма не самое подходящее место. Там темновато». Ответ Ньютона свидетельствовал то ли о его смирении, то ли о гордыне. «И небольшой свет хорош для меня». Затем на соответствующий вопрос Пирса Ньютон ответил, что готовит к печати свою хронологию и что большая часть ее уже написана. Он прочел Пирсу, тщательно отобрав две или три странички из середины. Затем коснулись некоторых иных тем. После этого принесли ужин. Ньютон не дал Пирсу возможности даже завести разговор о причастии. Последнее, что Ньютон хотел довести до конца и что проводилось с львиной неукротимостью, Невзирая на все ухудшающееся здоровье, слабеющую силу и туснеющую память, была его отчаянная попытка противодействовать неправильному пониманию его религиозных взглядов, отраженному в выпущенном поистине по-пиратски, без его разрешения, французском издании хронологии. Он стал переписывать ее и уже подготовил для печати. Работа была готова в начале 1727 года. Рукопись была отправлена Кондуэту для опубликования. Крепкий организм Ньютона еще раз выручил его, и лишь только, а это случилось во вторник 28 февраля 1727 года, Ньютон отправился от приступа подагры, он вновь поспешил в город. В поездке его сопровождал Джон Кондуэт. Ньютон без устали наносил визиты и принимал у себя. Он отправился даже председательствует на заседании королевского общества, оказавшейся для него последним. Оно состоялось 2 марта 1727 года и было весьма знаменательным. В общество пришло письмо из далекого Санкт-Петербурга. Вновь образованная Санкт-Петербургская академия приветствовала Ньютона и членов королевского общества. письме проводилась краткая история основания академии и выражалась надежда, что между королевским обществом и Санкт-Петербургской Академии Наук установятся регулярные сношения. Далекие санкт-петербуржцы писали о том, что они хотели бы представлять свои доклады королевскому обществу как первому обществу такого рода, которое дает рост всем остальным, и хотели бы получать в нем апробацию своих трудов. Королевское общество с энтузиазмом решило вступить в контакт с новым далеким собратом. Заседание сильно истощило силы Ньютона. На ночь он решил остаться в Лондоне. На следующий день Кондует неожиданно нашел его свежим и отдохнувшим. «Вы прекрасно выглядите», сказал ему Кондует. «Я вас таким не видел уже много лет». Ньютон ответил с улыбкой. «Я это ощущаю и сам. Впервые за много лет я проспал всю ночь с 11 до 8 не просыпаясь». К вечеру, однако, у Ньютона вновь появился неудержимый кашель, и он решил вернуться в Кенсингтон. Его стали преследовать боли, которые временами становились столь нестерпимыми, что кровать под ним и даже стены комнаты сотрясались от его мук. Но даже сейчас, в смертных муках, Ньютон отказался причаститься. Возможно, он откладывал это, как и написание завещания, на более поздний срок. Но, скорее всего, он не хотел изменять своей гонимой тайной вере. Джон Кондуэт припроводил к нему доктора МИДа и мистера Чезлдена, которые немедленно сообщили, что в мочевом пузыре остался еще один камень. Надежды на выздоровление нет, но состояние больного, скорее всего, улучшится. Видимо, большое напряжение недели не прошло даром. Путешествие оказало самое пагубное влияние на состояние его здоровья. Время от времени Ньютон содрогался от страшных приступов боли. струился по его напряженному лицу. Он не жаловался, не стонал и не плакал. Когда боль его отпускала, он даже улыбался и приветливо со всеми разговаривал. Иногда же просил оставить его одного и в это время сжигал в камине свои бумаги. Те, которые могли бы бросить на него и его семью нежелательную тень после его смерти. Выбор сожженного представляется довольно странным. В огне скорчились письма всех родных. Но нетронутыми остались письма Флеймстеда, алхимические и теологические рукописи, за которые, как представляется, должен был бы опасаться больше всего. Все, что осталось от личной переписки Ньютона, это несколько строк от его матери, по нескольку строчек от его сводной сестры и брата, и небольшая записочка от Кэтрин. Мануэль, как последовательный фредист, считает, что Ньютон, скорее всего, сжег переписку со своей матерью. Это крайне маловероятно, принимая во внимание и нежные чувства Ньютона к матери, и ее неграмотность. Это могли быть некоторые особые рукописи алхимического характера. И, как верно подметил кондуит, это могли быть протоколы допросов фальшивомонетчиков, вместе которых он мог опасаться. А может быть, это был первый черновик начала, которого исследователи так и не смогли отыскать. В среду, 15 марта, ему, казалось, стало немного лучше. Родственники и врачи решили, что появилась некоторая надежда на выздоровление. В субботу, 18 числа, с утра он читал «Дейли Куррант» и имел продолжительную беседу с доктором Мидом, будучи в полном сознании и все оружии чувств. Но все видели, что он был иным. Он был торжественным и притихшим. почтительно скромным в преддверии встречи с еще одной великой тайной вселенной. Он стал забываться. Грезя, он мог проспать теперь целый день подряд. Ему виделось сбывшееся и не сбывшееся. Он вновь переживал редкие моменты подлинного счастья, которые он узнал в своей жизни. Фонарики на змеях, реющих в линкольнширских небесах, бессонная ночь в Кембридже, когда его рано утром с пером в руке увидел Джон Виккинс, Полдень в Устарском саду, когда рядом с ним шлепнулось его яблоко. Тайна лаборатория в Тринити. Волнение при представлении обществу его начал. Он вспоминал о моменте триумфа, когда королева Анна посвятила его в рыцаре перед всем университетским народом. Моменты торжества в королевском обществе. Последний раз Он забылся за два дня до смерти. Он забылся и в своем воображении вновь вернулся к временам детства, грезил о несбывшемся. Он никогда не был вдалеке от родных мест, никогда не видел океана. И вдруг он ощутил себя не седым и больным стариком, а маленьким мальчиком, весело бегущим по песчаным косам громадного океана истины, расстилающегося перед ним. Время от времени он подбирал с песка то цветной камушек, то необычную раковину. Он бежал и бежал вперед, к заходящему солнцу, к свету, стараясь успеть показать свои красивые находки людям. Свет впереди становился все ослепительней, и настал миг, когда он стал неотличим от тьмы, а звук, сопровождавший его, так неистов, что не разнился от мертвой тишины, а боль утраты так остра, что слилась с бесчувствием.